Сиделкина. Здравствуйте, дорогие друзья! Что важнее всего на свете? Это непростой вопрос. Солнце, дождик или ветер? Море, лодка или матрос? Утро, день, возможно, ночь. Кто сумеет нам помочь? Может, время что уносит? Счастье и прочь. Жизнь дары свои дает, но не всякий их берет. Тут мыслители простор... Ожидает нас, друзья, интересный разговор. Смысла ищут и в деньгах, а иные в словесах о науке и о снах. Есть прекраснейшие чувства и труды во цвете лет. Но ответа все же нет. Что важней всего на свете? Думайте серьезно, дети. А пока совет простой. Даст нам сказочный герой. Поспорили однажды два друга, от чего зависит счастье. «И думать тут нечего», — воскликнул один. «Счастье приносит деньги. Ты ведь знаешь, как я стал поэтом. Никто не хотел печатать моих стихов. И вот умерла моя тетушка, оставила мне наследство. Я сам их напечатал. печатал. С тех пор от издателей отбоя нет. Если б не тетушкины деньги, никто и сейчас бы не знал, что я поэт». «Вздор», — перебил его второй, — «всё решает судьба. Я теперь считаюсь лучшим певцом в Италии. А давно ли меня и слушать никто не хотел? Вот я и пел только рыбам на берегу моря. Судьбе было угодно, чтобы сам граф Луиджи катался в этот час на лодке. Граф услышал меня и пригласил пить на балу в честь его невесты. С этого всё и пошло. Причём же тут деньги? Судьба, друг мой, судьба». Спорили, спорили поэт и певец, ни до чего не доспорились, и пошли гулять. Вышли они из дому и побрели, куда глаза глядят. На самой окраине города они увидели полуразвалившуюся хижину. На пороге хижины сидел юноша, весь в лохмотьях и играл на гитаре. «Слушай, приятель, ты, я вижу, привесело живешь», – окликнул юношу поэт. «Какое тут веселье», – ответил тот, – «когда человек второй день ничего не ел». «Так зачем же ты играешь на гитаре?» – спросил его певец. «Да видите ли, гитара – это все, что мне оставил наследство отец». Друзья переглянулись, потому что оба разом подумали, «Это, пожалуй, то, что нам нужно. Тут-то мы и узнаем, что важнее». Каждый вытащил из кармана по пятьдесят золотых монет и отдал их гитаристу. «Целых сто скуда!» — воскликнул юноша. «Спасибо вам, добрые сеньоры! Прибереги свою благодарность. Ровно через год мы придем узнать, помогли ли тебе эти деньги!» — сказали друзья и пошли назад. Только они скрыли за поворотом дороги. альчиды так звали юношу, сказал сам себе... «Для начала я куплю столько сосисок, сколько поместится в моем животе, а потом уж подумаю, как распорядиться нежданным богатством». Он положил деньги за подкладку своего берета и отправился в лавку. Не успел альчиды пройти десяти шагов, как вдруг. Неслыханное дело, с ветки оливкового дерева слетела большая лохматая ворона, цепилась когтями в берет альчиды и вместе с беретом взвелась вверх. Дай деньги, закричал бедняга Альчида. Но ворона только быстрее захлопала крыльями и скоро скрылась из глаз. Миновал Гуд, поэт и певец снова пришли к хижине Альчиды. Им истощаться не пришлось, потому что Альчида, как и в первый раз, сидел у порога и играл на гитаре. Воскликнули друзья. «Ты все еще бренчишь на гитаре? А что мне остается делать?» Он ответил Альчиды, «Если лохматая ворона унесла мое счастье вместе со старым беретом». И он поведал короткую, но печальную историю. «Ну, — повернулся к поэту, — певец, разве я не говорил, что счастье и несчастье посылает судьба? Пускай какой-то там вороне захотелось спать в гнезде, не на голых сучьях, а на мягкой тряпице». Но объясни мне, почему ей понадобился берет Альчида именно в ту минуту, когда тот положил в него деньги. «Вздор!» — прервал певца поэт. Если бы ворона не утащила деньги, Альчида зажил бы припевающий. Нет, дружище, деньги это все. С такими словами поэт полез в карман, вытащил еще сто скуда и протянул Альчиде Альчида принес огрещу благодарить друзей, но те махнули рукой, пообещали прийти ровно через год и ушли. На этот раз Альчидо решил быть умней, отправляясь в лавку за сосисками. Не забывайте, что год тому назад ему так и не удалось полакомиться сосисками. Он засунул за щеку одну монету, а остальные девяносто девять хорошенько припрятал. Куда бы вы думали, в старый башмак, валявшийся в углу. Уж теперь никакая ворона не доберется, сказал он, очень довольный своей хитростью. Да и вор. А такое старье не польстится. А между тем, пока Альчи доходил в лавку, Случилось вот что. В хижину забрела соседская кошка, Которую хозяева кормили только тогда, Когда сами были сыты. А такого никогда не случалось. Кошка обшарила всю комнату, Но, разумеется, ничего съестного не нашла. Тут вдруг из норки выскочила мышка. Кошка за ней. Мышка заметалась и юркнула старый башмак. Тот самый, где Альчида припрятал деньги. Кошка мигом перевернула башмак, монетки раскатились по полу, а мышка улизнула в норку. Тогда кошка принялась играть монетами. Она катала их лапой до тех пор, пока не закатила все до последней в ту же норку, в которую спряталась мышка. Когда Альчидо вернулся из лавки, оказалось, что он не богаче, чем был вчера. Пропали деньги, да и только. Хорошо еще, что он успел купить сосиски. Поэтому нет ничего удивительного, что певец и его друг, явившись через год, застали Альчидо на пороге старой хижины за старым занятием. воскликнул поэт, это уж слишком. Может быть, ты станешь нас уверять, будто вторые сто скуда утащили мыши? Увы, мои добрые сеньоры, вздохнул Альчидо, я не стану вас ни в чем уверять, потому что сам не знаю, куда делись деньги. Теперь ты, наконец, убедился, сказал певец поэту, что все решает судьба, а не деньги. Наоборот, ответил поэт, я уверился еще больше, что только деньги делают человека счастливым. «Но доказывать свою правоту я уже не стану. Это обходится слишком дорого, а теперь доказывай ты». «Попробую», — сказал певец. Он порылся в карманах и вытащил небольшой свинцовый шарик. «Признаться?» Певец и сам не понимал, что это за шарик и как он попал к нему в карман. «Возьми, бедняга», — сказал певец, протягивая шарик Альчиде. «Может, он тебе пригодится больше денег?» Друзья попрощались и ушли. Шарик долго лежал в кармане певца, но еще дольше он провалялся в кармане Альчиды. Вспомнил он о шарике только тогда, когда у него совсем подвело живот от голода. Даже гитара перестала его веселить. Вытащил Альчиды шарик, покатал на ладони и задумался. «Продать? Да, за него ни единого сольда не дадут. Но раз кто-то его сделал, значит, он на что-то годится». Тут Альчида хлопнул себя по лбу. Как же я это раньше не догадался? Ведь из него выйдет отличная грузила. Он срезал гибкую длинную ветку с ивы, согнул булавку, крючком подвесил на крепкой нитке шарик. Словом, через час Альчиды сидел на большом камне у моря и удил. Только рыба, как назло, не клевала. Альчейда просидел на берегу все утро и весь день. Другой бы на его месте давно бросил эту затею, но не таков был Альчейда. Если ж он за что брался, то держался крепко. Альчейда решил переупрямить рыбу И переупрямил. На закате рыба стала ловиться. Молодой рыбак только успевал вытаскивать и вновь закидывать удочку. «Ох, и вкусная же получилась уха из наловленной рыбы! Нам бы такую попробовать!» Рыбы было так много, что половину ее Альчидра рано утром продал на базаре. Потом он опять побежал к морю. Так и пошло. Целые дни Альчиды просиживал у моря со своей удочкой. Через полгода он завел небольшую сеть, еще через полгода лодку и стал заправским рыбаком». «А что же поэт и певец? О, у них было так много дела, что они совсем забыли о бедняге-гитаристе. Оба уехали в дальние путешествия, один на запад, другой на восток, и встретились в родном городе только через пять лет. Тут-то они вспомнили о Альчиде и решили его навестить. Пришли на старое место». Смотрят, хижины нет, вместо нее стоит приветливый домик. У домика играют двое ребятишек, а с порога улыбается детям молодая хозяйка. Подошли друзья поближе и спросили у женщины, «Не знаете ли, куда делся гитарист Альчида?" «Как не знать?» — ответила женщина, обернулась и крикнула, «Эй, муженек, к тебе тут в гости пришли два важных сеньора». Муженек вышел на зов, и друзья увидели, что это и вправду сам Альчиде. Начались расспросы, все уселись на пороге, и Альчиты принялся рассказывать по порядку всю свою историю. Все с самого начала мы слушать не станем, нам это неинтересно. А то, что не знаем, послушаем. Итак, дорогие сеньоры, завел я себе лодку, добротную сеть и стал заправским рыбаком. Потом приглянулась мне Джованна, ну и я, конечно, ей приглянулся. Признаться немножко, в этом деле помогла мне гитара. Словом, не прошло и трех месяцев, как мы поженились. Ну, а молодой жене жить в развалившейся хижине не пристало. Задумали мы на этом месте поставить домик, стали ломать хижину. Слушайте теперь внимательно, дорогие сеньоры, это и вас касается. В старой трубе оказалось брошенное воронье гнездо. В гнезде берет, а в берете сто скуда. И я очень рад, что могу, наконец, отдать свой давнишний долг. Альчидис спегал в комнату и принес рваный берет, в котором позванивали монеты. Он отдал певцу и поэту по пятьдесят скуда и продолжил свой рассказ. Это еще не все. Только в хижине сломали пол, как в углу в мышиной норки. Нашлись девяносто девять скуда. Соты скуда я ведь тогда успел истратить на сосиски. Теперь я положил этот недостающий скуда обратно. При этих словах Джованна, жена Альчиды, вынесла деньги в красиво связанном кошельке, и Альчида отдал его поэту. «Ну а шарик, — сказал он, — я оставлю себе на память». Едва Альчиды кончил между друзьями, разгорелся спор. «Судьба! — кричал певец. «Деньги — Деньги! — перекрикивал его поэт. — Пошли в ход все старые доводы, и наследство тетки, и знатный вельможи граф Луиджи. Альчидо слушал-слушал и, наконец, смешался в спор. «Позвольте и мне сказать свое слово. Деньги деньгами, судьба судьбой. Но поверьте мне, что главное — это труд и упорство. Может быть, и вправду на наследство вам помогло, сеньор-поэт. Но ведь долгие годы вы были бедны и безвестны, однако не бросали писать стихи. Вас, сеньор-певец, прославил граф Луиджи. Но ведь вы не переставали петь свои песни И до того счастливого часа, Когда он проехал мимо вас на своей лодке. А что до меня, то все, чего я достиг, Дело моих собственных рук. Певец и поэт помолчали немного, Потом разом воскликнули. Клянемся Мадонной, кажется, он прав». Получили мы ответ, да и искренний совет. Труд, упорство, вот оно, счастье верное твое. До свидания, до новых встреч, Посиделкино.